Глава пятая. Нападение. Когда господин Горди исчез, Роден, не ожидавший такого поспешного отъезда, медленно направился к своему фиакру. Но вдруг он остановился и вздрогнул от радостного изумления, увидав маршала Симона, идущего со своим отцом к одному из флигелей дома. Их что-то задержало, и отец с сыном еще не успели до сих пор ни о чем переговорить. — Прекрасно! — сказал Роден. — Одно другого лучше. Только бы удалось моему посланному найти и уговорить малютку Махровую Розу. И он торопливо подошел к своему экипажу. В это время приближающиеся звуки боевой песни волков достигли ушей иезуита. Поставив ногу на подножку экипажа, Роден с минуту прислушивался к этому пока еще отдаленному шуму, а затем пробормотал, усаживаясь в карете. Достойный Жузюэ Вандель с острова Явы не подозревает в эту минуту, как поднимаются в цене его векселя на барона трипо. Фиакр двинулся к предместию. Несколько рабочих хотели посоветоваться с дядей Симоном, прежде чем идти в Париж, с ответом на сделанные им некоторыми тайными обществами предложения. это -то совещание и задержало беседу отца с сыном. Старый рабочий, помощник начальника мастерских на фабрике, занимал в одном из флигелей общежития две прекрасных светлых комнаты в первом этаже. Под окнами на сорока туазах был разбит небольшой садик, за которым старик ухаживал с особенной любовью. Из комнат в сад выходила стеклянная дверь. Она была открыта и позволяла теплым лучам мартовского солнца проникать в скромную комнату, куда вошли рабочий в блузе и маршал Франции в полной парадной форме. Маршал, войдя в комнату, тотчас же схватил своего отца за руки и заговорил настолько взволнованным голосом, что старик вздрогнул Батюшка, я очень несчастен. На благородном лице маршала выразилась глубокая, сдерживаемая до этой минуты печаль. Ты? Ты несчастен? С беспокойством переспросил дядя Симон. Я вам все расскажу, батюшка, отвечал изменившимся голосом маршал. Мне необходим совет такого прямого, непреклонно честного человека, как вы. В деле. «Чести и честности тебе незачем ни у кого просить указаний». «Нет, отец, вы один можете положить конец моей мучительной пытке». «Объяснись, пожалуйста, прошу тебя». «Вот уже несколько дней, как мои дочери кажутся смущенными, сосредоточенными. Первые дни после нашего свидания они были до безумия счастливы и довольны, но все разом изменилось». Они делаются день ото дня все печальнее. Вчера я увидел их в слезах. Взволнованный этим до глубины души, я прижал их к своему сердцу, умоляя открыть мне, в чем их горе. Ничего не отвечая, они бросились мне на шею и оросили мое лицо слезами. Странно. Чему можно приписать эту перемену? Иногда меня пугает что я не успел скрыть свое горе об их умершей матери. И, быть может, бедняжки отчаиваются, видя, что их недостаточно для моего счастья. Но вот необъяснимая вещь. Они не только понимают, но и разделяют мою тоску. Еще вчера Бланш мне сказала, как бы мы все были счастливы, если бы мама была с нами. Если они разделяют твое горе, они не могут тебя в нем упрекать. Причина их печали не в этом. Я тоже так думаю, батюшка. Но что это за причина? Я напрасно ломаю голову. Мне кажется даже иногда, что какой-то злой демон втерся между мной и моими детьми. Я знаю, что это нелепая невозможная мысль, но что станешь делать? Если разумной причины подыскать не можешь, по неволе полезут в голову безумные мысли. «Кто захочет встать между отцом и дочерьми?» «Никто! Я это знаю!» «Вот что!» — сказал отеческим тоном рабочий. «Подожди, потерпи, понаблюдай за этими юными сердцами с той преданностью, на какую, я знаю, ты способен. Я уверен, что очень скоро ты нападешь на открытие какой-нибудь самой невинной тайны. — Да, — отвечал маршал, пристально глядя на отца. — Да. — Но чтобы проникнуть в эту тайну, надо быть с ними постоянно. — А зачем тебе их покидать? — спросил старик, удивленный мрачным видом сына. — Разве ты теперь не навсегда с нами? — Как знать, — со вздохом отвечал маршал. «Что ты говоришь?» «Если вы узнали, батюшка, все обязанности, которые удерживают меня здесь, вы должны узнать и те, которые могут меня удалить от вас, от моих дочерей и от моего другого ребенка». «Какого другого ребенка?» «Сына моего старого друга, индийского принца». «Так это Джальма. Что с ним случилось?» «Отец» он приводит меня в ужас». «Он?» В это время сильный порыв ветра донес издали какой-то странный гул. То был глухой, могучий шум, настолько сильный, что маршал прервал речь и спросил отца «Что это такое?» Старый рабочий прислушался, но до ушей его шум теперь доходил слабее, так как порыв ветра пронесся дальше, и он отвечал «Какие-нибудь пьяницы из предместия гуляют поблизости. «Мне показалось, что это точно крик громадной толпы», — заметил маршал. Они оба опять прислушались, шум прекратился. «Что ты мне начал говорить о Джальме? Почему он тебя пугает?» «Да ведь я вам уже говорил о его безумной, роковой страсти к Мадемуазель де Кардавиль. «Неужели же ты этого боишься?» — с удивлением спросил старик. «Ведь ему всего восемнадцать лет». В эти годы одна любовь изгоняет другую. Да, если дело идет о пошлом чувстве. Но подумайте, что эта девушка соединяет с дивной красотой самый благородный великодушный характер, и что по стечению роковых обстоятельств, к несчастью именно роковых, Джальма сумела ценить редкие качества этой прекрасной души. Ты прав. Это серьезнее, чем я думал. Вы не можете себе представить, какие опустошения произвела страсть в этом пылком, неукротимом сердце. Болезненная тоска сменяется порывами дикого бешенства. Вчера, нечаянно зайдя к нему, я застал такую картину. С налитыми кровью глазами, с искаженным от гнева лицом, в безумной ярости, он рвал ударами кинжала красную суконную подушку и, погружая в нее лезвие, задыхаясь, приговаривал «А, кровь! Вот его кровь!» «Что ты делаешь?» — безумный воскликнул я. «Я убиваю того!» Глухим голосом и растерянно отвечал несчастный. Под словом того он понимал своего соперника. «Действительно, такая страсть в подобном сердце способна навести ужас», — сказал старик. «Иногда его гнев обращается на мадмуазель Кардавиль или на себя, наконец», — продолжал маршал. «Я должен был убрать его оружие. Человек, приехавший с ним с Явы, и очень, кажется, к нему привязанный, предупредил меня, что юноши приходили мысли о самоубийстве». «Несчастный ребенок!» «И вот, батюшка, — с горечью сказал маршал Симон, — в то время как мои дочери...» Как этот приемный сын настоятельно требует моих забот, я должен буду, по-видимому, их покинуть. — Покинуть? — Да, чтобы выполнить долг более священный быть может, чем долг к другу и к семье. Таким торжественным и прочувственным голосом ответил маршал, что взволнованный отец воскликнул. — О каком долге говоришь ты? — Отец мой, — сказал после минутного молчания маршал, Кто сделал меня тем, чем я стал? Кто дал мне титул герцога и маршальский жезл? Наполеон. Я знаю, что для вас, строгого республиканца, он потерял всякий престиж, сделавшись императором из гражданина республики. — Я проклял его слабость, — грустно отвечал дядя Симон. — Из полубога он превратился в человека. Но для меня, батюшка, для солдата, постоянно бившегося рядом с ним, на его глазах, для меня, которого он поднял из низших чинов армии до самых высших, для меня он был более чем герой. Он был мне другом. Моя признательность равнялась моему обожанию. Когда его сослали, я умолял, чтобы мне позволили разделить его ссылку. Мне отказали в этой милости. Тогда я составил заговор. Я поднял шпагу на тех, кто лишил его сына короны, дарованной ему Францией. И в твоем положении ты хорошо поступил. Я понял твою признательность, не разделяя твоего обожания. Ты помнишь, я одобрил и планы осылки, и заговор, и все. Ну, а теперь лишенный трона ребенок во имя которого семнадцать лет тому назад я затеял заговор «Может сам взять в руки шпагу своего отца». «Наполеон? Второй?» — воскликнул старик с удивлением и крайней тревогой. «Римский король!» «Король! Нет, он больше не король! Наполеон! Его не зовут больше Наполеоном! Ему дали какое-то австрийское имя, так как его имя их пугало». Они всего ведь боятся. И знаете, что они делают с ним? С сыном императора! В скорбном волнении выкрикнул маршал. Они его мучают, убивают медленной смертью. Кто тебе это сказал? О, некто, знающий правду, истинную правду. Да, сын императора изо всех сил борется с преждевременной смертью. Он ждет, обратив взоры к Франции. Ждет, ждет, и никто то не появляется да никто никто из тех кого извлек его отец из ничтожества никто не подумает об этом священном юноше которого душат и который гибнет а ты ты о нем думаешь да но раньше я старался о нем разузнать конечно я черпал сведения не из одного источника мне надо было узнать об ужасной судьбе этого ребенка «Ребенка, которому я так же присягал. Потому что однажды император, гордый и нежный отец, указывая мне на младенца в колыбели, сказал, «Мой старый друг, ты будешь для него тем же, чем был для отца. Кто любит нас, тот любит нашу Францию». «Да, да, я помню. Ты не раз повторял эти слова». И я был тронут, как и ты. Ну а что, батюшка, если, зная о страданиях императорского сына, я видел... Очевидные доказательства истины были мне представлены раньше. Я видел письмо одного высокопоставленного лица при Венском дворе, где это лицо предлагало человеку верному культу императора способ войти в сношение с королем римским и даже похитить его. «У палачей!» «Ну, а потом?» — спросил рабочий, пристально глядя на сына. «Потом? Когда Наполеон II будет освобожден?» «Потом!» — воскликнул маршал, стараясь сдерживаться. «Позвольте, батюшка! Неужели вы думаете, что Франция останется равнодушной к своему унижению? Неужели вы думаете, что память об императоре умерла? Нет-нет!» Именно в годы нашего унижения имя его и призывается потихоньку. Что же случится, если это славное имя появится у границы, ожившим в его сыне? Неужели вы думаете, что сердце всей Франции не забилось бы для него разом? Заговор против теперешнего правительства с именем Наполеона II на знамени, продолжал серьезно рабочий. — Это дело не шуточное. — Я говорил вам, отец мой, что я очень несчастлив. — Судите теперь сами, — воскликнул маршал. — Не только я спрашиваю себя, должен ли я покинуть моих детей и вас, чтобы броситься во все случайности такого опасного предприятия, но я еще не знаю, имею ли я право идти против теперешнего правительства которая, возвращая мне титул и чин, хотя не осыпает меня лично милостями, но все-таки оказалась справедливым. Что должен я делать? Покинуть все, что я люблю, и остаться равнодушным к страданиям императорского сына, отцу которого я всем обязан, и которому, как и его ребенку, клялся в вечной верности? Должен ли я затевать заговор, Или должен упустить единственный, может быть, случай спасти его? Скажите мне, не преувеличиваю ли я своего долга к памяти императора? Скажите, батюшка, и решите. Целую бессонную ночь бился я над решением этой задачи и переходил от одного сомнения к другому. Вы один, отец. Повторяю вам, один можете меня направить. Подумав несколько времени, старик уже приготовился отвечать сыну. Как вдруг человек, промчавшийся через сад, вбежал в комнату совершенно вне себя. Это был молодой рабочий Оливье, которому удалось спастись из кабака, где собрались волки. — Господин Симон! Господин Симон! — кричал он, бледный и задыхаясь. — Вот они! Идут! Они сейчас нападут на фабрику! — Кто они? — вскочив с места, спросил старик. Волки! Несколько камнеломов и каменотесов, к которым дорога пристало множество бродяг и пьяниц за круги. Слышите? Вот они кричат смерть пожирателям! Действительно, крики раздавались все яснее и яснее. Это шум, который я слышал еще Давича, сказал маршал, вставая в свою очередь. Их больше двухсот человек, господин Симон, говорил Оливье. Они вооружены камнями и палками. А к несчастью, большинство наших, рабочих в Париже. «Нас здесь не свыше сорока человек, а вот уже женщины и дети спасаются в комнаты с криками ужаса, слышите?» Потолок дрожал от беготни наверху. «Разве это нападение очень серьезно?» — спросил маршал у встревоженного отца. «Очень серьезно!» — отвечал старик. «Эти стычки между компаньонажами всегда ужасны». А тут еще с некоторого времени стараются вооружить население против фабрики. «Если вас числом меньше», — сказал маршал, — «то раньше всего надо забаррикадировать все входы, а затем...» Кончить ему не удалось. Страшный взрыв бешеных криков потряс стекла в окнах и раздался так близко, что маршал, его отец и молодой рабочий разом бросились в сад, отделенный от полей довольно высокой стеной. Вдруг яростные крики усилились, и из-за стены посыпался в окна град камней и крупных булыжников, которые, разбив несколько стекол второго этажа, рикошетом обрушились на маршала и его отца. «Роковая судьба!» Старик, задетый по голове громадным булыжником, зашатался, наклонился вперед и упал, обливаясь кровью на руки сына в то время как за стеной все сильнее и сильнее раздавались дикие крики «Смерть пожирателям!».